Глава тринадцатая. День седьмой. Особняк. Близнецы закрылись в донжоне. Витя вывел на экран карту Турции. Последний сигнал ее мобильника был отсюда. Он указал на дорогу, связывающую Эдзирне с греческой деревней Кастанес, километров в пяти от пропускного пункта Пазаркюля. «Ты уверен?» Майя попросила меня проверить ее телефон, так что мне удалось его локализовать, а потом она его вырубила. Он исчез, как будто она его уничтожила и вытащила сумку. Тогда это хорошая новость. Наверное, она хотела избавиться от слежки, а раз она была в нескольких километрах от греческой границы, вероятно, она ее уже пересекла. Нет, тогда бы она подала хоть какие-то признаки жизни. Если на нее охотятся турки, у нее мало шансов выбраться из страны. Надеюсь, хотя бы она не попала к ним в лапы. «Вечно ты думаешь о худшем!» — отозвался Алек. «Можем полететь в Стамбул. В семь вечера есть рейс. Там возьмем машину на прокат, и через час будем в Эдирне. А потом?» «Найдем Маю и вывезем ее». «Ты что, правда собираешься выбраться из дома?» — удивился олег «Ты же не выезжал никуда уже. Не надо мне напоминать, сколько я тут уже торчу. Ты столько лет меня этим попрекаешь, и тебе меня теперь отговаривать». Взвился Витя. Ради того, чтобы увидеть, как ты выйдешь из этой чертовой домины, я бы даже согласился проделать весь путь до Идирни на машине. Но заявляться в этот городок посреди ночи не слишком разумно. И потом подумай, что если Майя удалось пересечь границу, и она попытается связаться с нами. Или приедет сюда, пока нас нет. Илга ее встретит и сообщит нам. Ну хорошо, сдался олег Дадим ей еще один вечер, так у нас хоть будет подготовиться к этой операции. Полетим завтра. Займись покупкой билетов и найди нам отель в Идирне. С таким номером, до которого мне не придется тащить тебя на руках. Ты мог бы сказать проще с номером, адаптированным для инвалидов. Буркнул Витя. Знаю, но мне не хотелось так говорить. Парировал Алик и удалился. Не забудь взять из сейфа пару ЕС-карт. Нам понадобятся турецкий лира Карделия смотрела, как брат собирает вещи. Ты рад, что вернешься к Флорес? Диего не ответил. Можно узнать, чему ты улыбаешься? «На самом деле ты хочешь узнать, грустно ли мне с тобой расставаться?» «Судя по твоему виду, не слишком». «А что это меняет? Ты все делаешь по-своему. Возвращаться в Лондон в одиночку глупо, я бы даже сказал, безответственно с твоей стороны». Высказался Диего, закрывая сумку. «Пообещай мне хотя бы, что не сунешься в квартиру». «Если ты так настаиваешь», — ответила Корделия, сделанная с видом. «Но ты так здорово врезал Малвини, что я сомневаюсь, что он все еще там рыщет». А я сомневаюсь, что Шелдон оставит себя в покое после того, что мы ему сделали. Он наверняка попытается поймать себя во что бы то ни стало. Не следует недооценивать противника: ты стащил у него портфель с 50 тысячами фунтов и компрометирующие документы, а несколько дней спустя с его счета улетучились 5 миллионов если он не сложит 2 и 2, он полный идиот, в чем я сомневаюсь еще больше. Шелдон сумел выследить тебя и в первый раз, Я не хотел об этом говорить при остальных. «Сама догадываешься, почему. Я удивлюсь, если Матео не сделал те же выводы, что и я. Он ведь такой параноик». «Какие выводы?» «Шелдон подозревает, что ты действовал не в одиночку, а это значит, что все мы в опасности». Карделя прошлась по комнате. На сей раз вид у нее был по-настоящему озабоченный. «Если он и правда соотнес эти два инцидента...» — пробормотала она. «Инцидента? Ты серьезно?» — возмутился Диего. Да брось выпендриваться, ты же прекрасно понимаешь, что Шелдона пугает не потеря денег, а пропажа документов. Именно за ними он и послал Малвейне. Его подручно вернулся ни с чем, так что он не станет отчитываться о случившемся руководству, по крайней мере, пока считает, что причина нападения на него имеет исключительно личный характер. Пока о нашей атаке не узнали все, что дает нам немного времени. Допустим. Но что, если близнецы или счастливые бенефициары нашей Вендетты расскажут о ней? Тогда у Шелдона будет еще больше причин сидеть тихо, иначе станет козлом отпущения, потеряет работу и все свои привилегии. Как в шахматной партии, мы зажали слона, и теперь, если он сдвинется с места на одну клетку, подставит под удар своего короля». «Если мы были в шахматной партии, под ударом оказались бы два слона, вернее, осла. Так что позабудьте о том, чтобы дело не зашло дальше». «Ладно, я буду очень бдительна. Не стану возвращаться к себе». Я даже остановлюсь в другом квартале, если тебе так будет спокойнее. А почему бы нам не поменяться ролями? Я полечу в Лондон, а ты в Берлин. Можно, если бы я учила немецкий вместо итальянского, если бы ты работал в моем агентстве, если бы ты мог вместо меня проникнуть в офис Daily Time и воткнуть отравленную флешку наших друзей. Короче, слишком много если. Перед тем, как ехать в Лондон, я попытаюсь убедить Витю не публиковать сообщение для прессы. Диего подошел к сестре. Ну что еще? спросила она, посмеиваясь. Ты никогда не изменишься. А почему ты хочешь, чтобы я изменилась? Не изображай святую простоту, я тебя видел. Было бы странно, если бы ты меня не видел. Ты меня прям таки сверлишь своим пронзительным взглядом. Тебе явно нужно сказать мне что-то важное. Я видел, как ты целовала Алика. А, -а, а? Она вздохнула. Вот именно, а. И зная тебя, я не удивлюсь, если ты увлеклась Витей. Что ты несешь? а он с тебя глаз не сводит с тех пор, как мы приехали. Краснеет, когда с тобой говорит, и нервничает, когда ты к нему обращаешься. Ни за что не поверишь, что ты этого не заметила. А в тех редких случаях, когда мужчина тебя волнует, ты делаешь все, чтобы от него отдалиться. Так что ты бросился в его брат, чтобы не рисковать. Ты психоаналитик или ресторатор? Просто твой брат. К твоему сведению, это Алик меня поцеловал заявила Карделия, избегая его взгляда. Диего коснулся ее щеки. «Нет, ничего плохого в том, чтобы любить. Попробуй как-нибудь. Если тебе повезет, может быть, найдешь свое счастье». «Как ты после смерти Альбы?» Я был безумно счастлив с ней, и память о ней до сих пор делает меня счастливым. Пусть я потерял ее, но ведь мог и никогда с ней не встретиться, а это было бы куда печальнее». А теперь с Флорес я снова учусь счастью, и это самое прекрасное, что со мной случалось за последние годы. Мы же не будем хакерами всю жизнь. Ну или, по крайней мере, не будем только ими. Я просто советую тебе немного подумать о себе». «Жить с Витей в Украине? В этом проклятом доме? Ты серьезно?» Дига направился к двери. «Хочешь сказать, что не передумаешь и не отступишься?» Вопрос в том, не придумаешь ли ты? У греко турецкой границы. Несколько факелов освещали лагерь на маленькой поляне. Его обитатели вышли из палаток и лачук и собрались вместе, чтобы проводить незнакомку. Светлая кожа, другой язык, ни на лице, ни на теле, незаметно отметен оставленных голодом, холодом и невзгодами исхода. Она напоминала им тех, кем они были, пока судьба не вынудила их бежать. Она была свободна, но никто не завидовал ей. Напротив, она воплощала надежду на то, что когда-нибудь свободу получат и они. Майя подошла к Хакему, чтобы попрощаться с ним, и заметила, что мальчик прячет глаза. Тот уже двинулся прочь, но она догнала его и положила ему руку на плечо. «Я тебя не забуду», — сказала она. «Ни один мужчина не заботился обо мне так, как ты. Кроме моего отца, но его уже нет на свете». Юрам, стоявший у нее за спиной, перевел ее слова. Мальчик грустно улыбнулся и что-то спросил. Юрам снова перевел. «Он хочет узнать, правда ли, что во Франции можно говорить все, что думаешь, и тебя не арестуют». «Когда-нибудь ты прилетишь ко мне в гости, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось», — ответила она. «Не будем терять время», — твердо сказал Юрам. Я слышал вдали еще один вертолет, и это оживление в небе — очень тревожный знак. «Как вас отблагодарить?» — спросила Майя. «Вытащить нас из этой дыры...» «Но сомневаюсь, что у вас это получится. Ну идите же, вы ничем нам не обязаны. Я просто выполнил свой врачебный долг». Юрам дал знак сопровождающим Майе, и троица двинулась в путь. На опушке Майя обернулась в последний раз и послала воздушный поцелуй мальчику. Тот сделал вид, что поймал его, подпрыгнув с проворством игрока, ловящего летящий мяч. Это было последнее воспоминание, которое Майя унесла из лагеря беженцев, скрывшегося за темной стеной деревьев. Дорога через лес показалась ей короче, чем накануне. Через час Майя и ее проводники уже вышли к полю, на котором ее нашли. Она встала на цыпочки, пытаясь разглядеть свою машину, в безумной надежде, что та по-прежнему стоит там же, где ее бросили. Но тут мужчина, шедший впереди, неожиданно приказал ей присесть. Над головами пронесся вертолет, а потом завис над полем, освещая землю мощным прожектором. Вдали Майя заметила отряд мужчин в форме, идущих в их сторону. «Нужно предупредить Юрама!» — воскликнула Майя. Мужчина ответил ей бесстрастным взглядом. Ему было приказано довести ее до деревни, и ничто не заставит его свернуть с пути. «Я возвращаюсь», — возмущенно объявила она, разворачиваясь тогда сопровождающий схватил ее за руку отряд между тем подошел опасно близко мужчина силой потащил ее по тропе ведущей к ближайшей деревне у нас есть дозорные в лесу они вовремя сообщат юраму что сюда идет полиция эти люди ищут вас они перевернут лагерь вверх дном поломают что нибудь чтобы выпустить пару, показать нам свою силу но уйдут ни с чем маш бросок продолжился лодыжка все еще сильно болела и Майя пришлось стиснуть зубы, чтобы выдержать заданный темп. Вдруг она заметила цепочку желтых огней, растянувшуюся в темноте. Мужчина сообщил, что это асфальтированное шоссе. Они дошли до круга. «Нам пора расстаться. На вашем месте я не стал бы заходить в караагач. Это совсем маленькая деревушка. Вас там сразу обнаружат. Полиция наверняка уже прочесала ее, и местные знают, что вас ищут. Если у вас есть силы, идите в дерни. В толпе вы легко затеряетесь, но будьте осторожны, у них глаза и уши повсюду. Здесь, на пустом круге, под фонарем, они распрощались. На шоссе, по которому шла Майя, не было ни души. Порой тревожную тишину нарушали крики какой-то ночной птицы. Чтобы поберечь лодыжку, Майя старалась по возможности переносить вес на здоровую ногу. В конце проселочной дороги показались огоньки хутра. До нее донесся далекий собачий лай, и она ускорила шаг. Где-то через час она перешла реку по маленькому каменному мосту и оказалась на южной окраине Идерни. Возвращение к цивилизации было для Майи настоящим облегчением, но не долгим. В памяти всплыли слова проводника. С беспечным видом она направилась к базару, поднимаясь по узким улочкам старого города. Двое полицейских, стоявших на одном из перекрестков, проводили ее взглядом. Но Майя привыкла держаться незаметно. Она спокойно продолжила путь и остановилась у ближайшей витрины магазина одежды, как обычная туристка, воспользовавшись краткой передышкой, чтобы поразмыслить над тем, как ей связаться с другом из Украины. Денег у нее нет, но можно было бы продать часы какому-нибудь ювелиру на базаре. Она выручит в лучшем случае десятую часть их реальной стоимости. Но ведь возможность выбраться из этого осенного гнезда бесценна. Подумав, она все же отказалась от этой идеи. Торговец может что-то заподозрить. На низкой стене сидели пятеро подростков, о чем-то болтали и смалили сигареты. Она скажет им, что забыла мобильник в номере, что ей нужно позвонить другу, с которым собирается ужинать. Мая направилась к ним, сунув руки в карманы, и вдруг нащупала бумажку, это была сложная банкнота, 50 лир, то есть около 5 евро. Юрам положил деньги в карман, когда ее одежда постирали. Француженка встряхнула головой, прогоняя чувство вины. Промнявшись с подростками, она спросила у одной из девушек, где можно купить телефонную карточку.